Глава 6. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйте Сим, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Молитесь же так.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 Ибо если вы будете прощать людям согрешениях, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешениях, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда опаститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. «Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься,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 или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться, душа, не больше ли пищи и тело одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?